Перестройка. Братья и сестры с нами с самого начала нашей личной истории до неизбежных сумерек. Сьюзан Скарф Меррил. В конце февраля мой единственный брат Скотт приехал домой. За 17 лет мы перебросили с ним всего несколькими фразами. Теперь Скотт умирал от спида, и нам оставалось совсем немного времени на то, чтобы восстановить отношения. Я сомневалась, что это вообще возможно. Но была настроена решительно. Наша первая встреча состоялась, когда брат попал в больницу через несколько дней после возвращения домой. Он много лет был заядлым курильщиком, и его легкие плохо работали. Когда я зашла в палату, Скотт спал, сливаясь с больничной простыней. Его бледный череп был туго обтянут кожей, как у человека, пережившего холокост, а живот был вздут, как у голодающего ребенка из Африки. Позже я узнала, что это результат болезни, разрушающей кости и гепатита С. Мне сказали, что скоту осталось жить около года. Но, увидев брата, я в этом усомнилась. Казалось, что он не протянет и половины этого срока. Я вышла в коридор и разрыдалась, но быстро взяла себя в руки и вернулась в палату. Скотт проснулся и улыбнулся, увидев меня. Я и не надеялась на такое хорошее начало. Через несколько дней мы с братом вышли на улицу и перешли дорогу, чтобы он мог покурить под специальным навесом рядом с автобусной остановкой. Скот катил с собой капельницу с лекарствами, в которой содержался морфин. На остановке было несколько человек. Когда брат сказал: "Видишь синего слона?", все уставились на него. Лица людей выражали разные эмоции: от шока и страха до веселья. Никто не знал, что и думать. Я замешкалась, а потом выдала. «Нет, братишка, тут нет никаких слонов». Все засмеялись, и напряжение спало. К середине марта у скота стало достаточно сил, чтобы мы с ним могли сходить в ресторан и за покупками. Брат обожал шопинг, хоть и был парнем. Я же, наоборот, ненавидела это дело всей душой. Мы отправились в местный гипермаркет. На самом деле ему ничего не было нужно. Он просто любил ходить по магазинам. Минут через десять-пятнадцать наших блужданий Скотт нашел отдел с настенными зеркалами, и ему захотелось посмотреть на них повнимательнее. Брат взял одно, довольно большое, и поднес к своему хрупкому телу. «Только не разбей, Бога ради!» — вскрикнула я. «Иначе нас ждет двадцать один год неудач». Он посмотрел на меня с улыбкой и ответил. «Я приму удар на себя. Мне ведь недолго осталось». И продолжила рассматривать товары, как ни в чём не бывало. Я не знала, плакать мне или смеяться. Но тут брат снова улыбнулся мне. Мы оба согнулись пополам от смеха. Мне стало ясно, что наши отношения всё-таки получится исправить, как будто между нами не было этих 17 лет молчания. К началу апреля я постоянно ухаживала за братом в сельском доме наших родителей. «Я никогда раньше не заботилась ни о ком, не говоря уже о настолько больном человеке. Я знала, насколько для Скотта важно быть здесь именно сейчас, ведь он переехал в Айову, потому что не хотел умирать в больнице. И я пообещала не дать ему попасть туда, поэтому научилась оказывать любой уход, который ему требовался. В детстве и юности я думала, что мы с братом совершенно разные люди». У него были очень хорошие отношения с нашей матерью, тогда как мы с ней цапались, как кошка с собакой. Мне нравилось работать на ферме, а он предпочитал помогать маме по дому. Скотт был умнее и быстрее схватывал информацию, память у него была лучше. Брат учился на два класса младше меня, но меня удивляло, насколько хорошо ему дается не только его программа, но и многие предметы, которые изучала я. Скотт окончил колледж с отличием по двум специальностям. Проще говоря, он был гением. Но за тот апрель и май, что мы провели вместе, я обнаружила, что мы во многом похожи. Мы оба любили научную фантастику и предпочитали одни и те же фильмы, сериалы и книги. Мы любили писать. Брат зарабатывал этим на жизнь и даже получил много национальных наград за статьи в газетах, а я публиковала художественную литературу. У нас было похожее чувство юмора. Немного саркастичное, и нам обоим было тяжело общаться с матерью. Просто Скотту это лучше удавалось. Скорее всего, от того, что он был более терпелив. Мы не обсуждали тот долгий период, когда мы не общались. Только один раз мы заговорили об этом, когда брат попал в больницу с пневмонией. Мы вышли во двор больницы, чтобы он мог покурить. Посреди разговора Скотт сказал, не поднимая глаз. «Мне жаль» что я столько лет не пытался узнать тебя ближе. Я многое упустил. Не успела я оправиться от шока, как он вернулся к прежней теме нашего разговора. Я прошептала «спасибо». И больше мы об этом не говорили. Даже более брат не переставал заниматься редактурой для газеты, в которой работал. Но однажды в конце мая он позвал меня в комнату, где стоял его компьютер. Скотт растерянно посмотрел на меня и сказал «Я...» Не помню, как его включать. Я помогла ему, а потом сбежала из дома, чтобы брат не видел, как я плачу. Физически Скотт слабел на глазах, но мне не приходило в голову, что его умственные способности тоже будут ухудшаться из-за огромных доз морфина. Скотт ведь был моим гениальным братом. Как такое могло произойти? Скотт умер в доме наших родителей 9 июня. Через три дня мы похоронили его, а еще через неделю мы получили от него прощальный привет. Ко мне пришла моя подруга-экстрасенс и сказала, «Я не знаю, готова ли ты к этому, но вчера мне явился твой брат». Ошарашенная я спросила ее, что он сказал. «Он хочет, чтобы ты знала, у него все хорошо. Ему больше не больно. Он подарил тебе розу. Я не знаю, что это значит, но он сказал, что ты поймешь. Из моих глаз полились слезы. Депп никак не могла этого знать, и я никогда не говорила Скоту, что розы мои любимые цветы. «Спасибо», — прошептала я. «Спасибо, что сказала мне». Если бы до возвращения Скота домой кто-то спросил меня, пойду ли я ради него на то, что в итоге сделала, я бы решительно ответила «нет». И Если бы меня спросили, можем ли мы с братом восстановить отношения, Я бы тоже сказала нет. Но его болезнь подарила нам 4 месяца печали и радости. Болезнь, которая призвана отнимать, дала нам такие отношения, о которых можно только мечтать. Робин Рей, Айрланд.